Роберт Шекли, великий геньоль сюрреалистов. Геньоль персонаж французского театра кукол XVIII века. Это тип жизнерадостного, остроумного и циничного лионского кустаря, говорящего на местном диалекте. Маску Геньоля создал директор лионского театра кукол. Он же был первым автором пьес с участием Геньоля. Аналогом этого персонажа в России является Петрушка, в Азии Панч, в Германии Гансвурд и Кашперль. Глава первая. Все повторилось. Он снова увидел эту ужасную улыбку на лице клоуна. Вишну застонал и пошевелился во сне. Кто-то тряс его за плечо. Он поднял голову. «Атертон, как вы здесь оказались?» «Я знал, что вас ожидает тяжелая ночь, милорд, поэтому решил, если я вам понадоблюсь, лучше мне быть поблизости», — ответил психолог. Вишну сел на кровати. Вид у него был неважный. На сей раз он поместил свой центральный процессор в тело киноактера Фреда Астера, одной из многочисленных человеческих оболочек, которыми пользовался. Однако события, пережитые в снах, невольно стерли с худого лица доброжелательность и грустную меланхолию, некогда сделавших Астера столь популярным и любимым героем старого синематографа. Хотя Вишну был роботом с искусственным разумом, он чувствовал и вел себя как человек. К тому же человек чем-то напуганный. «Как видите, я уже проснулся», — сказал он психологу. «Прошу вас, пройдемте в гостиную. Мне необходимо поговорить с вами». В уютной с низким потолком комнате, стены которой были украшены геральдическими знаками, Вишну предложил психиатру одно из низких и очень мягких кресел. Сам же сел на стул с прямой спинкой. Психиатр с удовольствием расслабился в глубоком кресле. Это был невысокий, плотно сбитый мужчина лет за сорок в строгом, но элегантном сером костюме. Вишну сразу перешел к делу. «Сны в последнее время снятся мне все чаще», — сказал он. А тертон понимающий, кивнул. «Я ждал этого. Боюсь, что вы все ближе к кризисной точке, милорд». Вишну ничего не оставалось, как подтвердить это мрачным кивком. «Да, вы меня предупреждали, но не объяснили, от чего это происходит. Мне трудно понять, почему такой машине, как я, могут сниться сны». «У вас много человеческих качеств», — ответил психиатр. «Почему бы вам тоже не видеть сны?» Вишну какое-то время молчал. «Потому что это означает сознание собственного бессилия перед неким психическим явлением, которое кажется мне чрезвычайно неприятным», — наконец промолвил он. «Я говорил вам, что явление психического характера такая же реальность, как деревья, дома и все остальное в материальном мире». «Но мои сны уносят меня в совершенно неправдоподобные места», — возразил Вишну. «Я не понимаю, почему это происходит». Место, которое исчезает для вас при пробуждении, отнюдь не является неправдоподобным. Вы знаете, что я хотел сказать. А если я сообщу вам, промолвил Атертон, что есть люди, которые верят в существование таких мест, где причины и следствия персонифицированы, где в каждом явлении материального мира следует искать эффект кармы, Результат влияния действий, совершенных ранее. Объясните наглядно попросил Вишну. Ну, например, король совершил убийство. Это действие отмечается в аналах истории. Или же еще муравей обгрыз лист на дереве, и это действие тоже не проходит незамеченным. Между великим и ничтожным деянием нет особой разницы. И тому, и другому находится место в хаосе случайностей. Вы считаете, со мной происходит нечто подобное? Однако это означает, что я бессилен помешать чему-либо. Вы вот не совсем верны, милорд. Это лишь означает, что есть сила куда более могущественная, чем та, Который сейчас обладаете вы, как правитель планеты Земля. Стоит вам достигнуть подобной силы, и вы сможете вносить изменения на причинном уровне. Вы тоже будете переключать рубильник на гигантском щите управления, где достаточно одного движения, и падет к ногам малая птица. Это как пример. Действие само по себе не имеет значения, но может повлечь цепь других событий. Зачем мне вмешиваться в причинные связи? Почему люди вмешиваются в судьбу или причинность, чтобы получить то, чего хочется, если иным способом это сделать невозможно? А что, по-вашему, хочу получить я? Я знаю, чего вы хотите, ответил Атертон. Ведь я ваш психолог. Вам хочется выйти за границу познаваемого, вам нужна трансцендентальность. Да нужна. А разве это возможно? Лишь в том случае, если существуют боги. А они существуют? Вы сами должны найти ответ на этот вопрос, Вишну. А Тертон, вы бог? Давайте лучше скажем так. Время от времени я выполняю его работу. Это и есть трансцендентальность. Я тоже смогу. Судя по всему, заметил Атертон, это пройдет мимо вас, если только вы не повернете события в свою пользу. Как мне это сделать? Я могу помочь вам, ответил Атертон. Но если вы действительно этого захотите... Я действительно хочу этого, уверенно подтвердил Вишну. Глава вторая. Перед Деренджером лежал город Верджир. Какое-то время он смотрел на темнеющее скопление домов вдали, похожее на пятно на равнине. День клонился к вечеру. Клубящийся туман, словно серая вата, укутал небо. Заката не было. День просто угасал. Диринджер оправил на себе униформу и кашлянул, прочистив горло. Затем он по привычке, проведя рукой по груди, пересчитал пуговицы на кителе, вынул личное оружие и, убедившись, что оно заряжено, снова спрятал его. Наконец медленно и не очень охотно он направился к ближайшим домам. Если быть честным, он и сам не знал, что он здесь делает. Город Верджер не входил в территорию его надзора. Да и к тому же сегодня у него был выходной. Он намеревался посидеть над учебниками, поскольку готовился пройти тесты на обермастера второй категории. Таковыми были его планы еще вчера, до того, как прошлой ночью ему привиделся сон. Странная вещь, он едва помнил, что было в этом сне. Скорее, это были короткие, как вспышки, обрывки чего-то такого, чего и видеть не следовало бы. Он так и не смог его вспомнить. Сон лишь оставил неприятное чувство чего-то мрачного, будоражищего, полного причудливых, исчезающих образов. Помнился, правда, человек с ярким гримом на лице. Клоун, он тщетно пытался вспомнить. «Да, там был еще какой-то зверь, похожий на волка, но меньше ростом и с желтой серой шерстью. Эти образы о чем-то напоминали Деренджеру словно это все когда-то уже происходило с ним». Что бы это ни было, но Деренджер проснулся с тревожным осознанием того, что должен немедленно отправиться в город Верджер в 50 милях от казарм и кого-то там арестовать. «Кого именно?» Этого он не знал. «Зачем?» Он тоже не смог бы сказать. Все происходящее он лично считал безумством. В свободный от службы день зачем-то оказаться в городе Верджер для того, чтобы арестовать неизвестного ему человека по причине тоже неведомой. Глава третья. «Итак он здесь. Теперь как найти дом?» Приближаясь к городу, Деренджер успел, оглядев крыши домов, увидеть, какие из них подключены к главной линии электропередачи, а также заметить, где имеются антенны. Он походил по тротуару вдоль тесно лепившихся друг к другу домов и, наконец, остановился. «Кажется, это тот самый дом». Он не знал, почему так решил, но был уверен, что не ошибся. Поднявшись на крыльцо, Деренджер постучал в дверь. Никто не ответил. Он стоял в холодных сумерках и ждал, переминаясь с ноги на ногу. Наконец, решился постучать еще раз уже громче и собирался даже сделать это в третий раз рукояткой своего личного оружия, как вдруг, после непозволительно долгих секунд ожидания, за дверью послышался голос. «Кто там? Полиция безопасности, откройте!» Хозяину дома, появившемуся в проеме двери, было на вид чуть более тридцати. Высокий и крепкий он был одет в коричневый шерстяной плащ. В его осанке и великолепно посаженной голове В строгих и вместе с тем чувственных чертах лица ощущалось что-то античное. Это сходство усугубляла улыбка. — Чем могу быть полезен, инспектор? — спросил он. — Я здесь, чтобы произвести обыск, — отчеканил Деринджер. — Боюсь, что день, когда вы займетесь этим в моем доме, едва ли можно будет счесть легким, — ответил хозяин с вежливой и вместе с тем зловещей улыбкой. «Я должен сказать», – перебил Деринджер, – «что вы подозреваетесь в хранении и распространении информации, запрещенной Комитетом общественного здоровья». «Кто-то пожаловался». «Можно сказать и так», – согласился Деринджер. «Я не сомневался», – ответил мужчина. «Но поверить в это было бы ошибкой». «Что вы хотите сказать?» «Ничего, входите, мне скрывать нечего». В доме было темно. Деренджер тут же потерял ориентацию. Слабый свет вечернего неба, проникавший в открытую дверь, позволил различить подобие раскрашенных статуй и еще какие-то предметы. Неожиданно Деренджеру показалось, что он очутился во вчерашнем сне, однако это было невозможно. Споткнувшись обо что-то металлическое, он резко отпрянул назад. Локтем ощутив поддержку сильной мужской руки. Почему вы не зажжете свет? Спросил он у хозяина. Электричество отключено из-за неуплаты. Вам придется прибегнуть к собственным средствам освещения, чтобы увидеть или найти здесь то, что вы ищете, инспектор. Именно так я и собираюсь поступить, сердито ответил Деренджер и с этими словами отстегнул висевший на поясе фонарь. При ярком синеватом луче комната показалась огромной и еще более странной. Инспектор заметил предмет, на который наткнулся раньше. Это был небольшой треножник из темного металла. Обойдя его, Деренджер прошел дальше, направив луч фонаря вглубь комнаты. На мгновение его охватило ощущение неограниченного пространства, заполненного женскими фигурами или статуями с раскрашенными лицами и в венках из зеленых ветвей. Что это за место? Это театр? Можно сказать и так, согласился хозяин. Деренджер обвел лучом фонаря всю комнату, останавливаясь на предметах, которым не мог найти название. В нем росло убеждение, что он попал в мир чего-то странного и необычного. В комнате, кроме него, и хозяина был еще кто-то. Обнаженные женские тела, расплывчатые, и туманные, как призраки, казалось, парили в воздухе, прячась от луча фонаря. Иногда отбрасываемые от зеркальных поверхностей блики света выхватывали из темноты их прекрасные очертания. Но в этом было что-то пугающее и зловещее. Что здесь происходит? — сурово спросил Деренджер. Он снова обвел взглядом комнату, задерживаясь на незнакомых предметах, и вдруг что-то всколыхнуло его память. Светя себе фонарем, он пристально всматривался во что-то. — Что это? — наконец спросил он, подходя к одному из предметов и беря его в руки. — Сувениры из далекого прошлого. Это очень древний музыкальный инструмент. Он известен со времен Адама. Мне это безразлично. Вы играли на нем? Закон этого не запрещает. Нет, не запрещает. Однако послушаем, что именно вы играли. С этими словами Деренджер извлек из кармана детектор и, вынув его из футляра, прикрепил электроды к струнам. Затем нажал на кнопку. Красная стрелка циферблата дрогнула, Поползла и остановилась на середине делений. Вот подтверждение того, что вы исполняли один из запрещенных гимнов, неумолимо констатировал он. Что ж, я пойман с поличным, с готовностью согласился хозяин дома, хотя в его голосе звучала скрытая насмешка. Однако хочу предостеречь вас от поспешных выводов, инспектор. Кто-то зло подшутил над вами. «Вы уверены в том, что хотите сделать?» Не ответив, Деринджер вынул из кармана книжку судебных повесток и оторвал один листок. Когда провинившийся домовладелец вместо своей фамилии о получении повестки в суд поставил отпечаток большого пальца, инспектор, сняв копию на портативном факсе, протянул ее бедняги. В суде автомат сам определит наказание и срок тюремного заключения. Шесть месяцев за первое нарушение закона в случае, если это подтвердится. Автомат мигом определит все. И если провинившийся рецидивист, ну, об этом лучше не гадать. «Явитесь в указанный срок», – предупредил Деринджер. «Советую не забыть об этом и не пытайтесь скрыться». «Отпечаток вашего большого пальца известен самому Вишну, так же, как и отпечаток сетчатки глаз. Найти вас не составит труда, но придется несладко, если вы вынудите нас начать эти поиски», — закончил он, вручая повестку. «Я принимаю вашу повестку, однако вам придется принять и мою. О чем это вы? Потом узнаете. Я даже имени вашего не знаю». Зовите меня просто Орфей. Все меня так зовут. Глава четвертая. Когда Деренджер закончил, был уже вечер. В опустившихся сумерках город Верджер казался черно-белым рисунком импрессионистов, изображающим заброшенные фабрики, лужи грязной воды и машинного масла клочки черного дыма, висящие над горизонтом. В полумиле виднелись покореженные ребра виадуков, похожие на скелеты доисторических чудовищ. Неподалеку рядами теснились дома, в большинстве своем заброшенные. Лишь кое-где в окнах мерцал дрожащий свет свечи или теплился запретный огонек в самодельном камине. Деринджер, посмотрев на это, решил, что пора сесть на свой велосипед и вернуться с рапортом в казармы. Глава пятая. Мисс Элея. Элея подняла голову. Она сидела глубоко задумавшись в саду чудесной маленькой виллы в Гераклионе, прекрасном городке с отличными лавками. Это был единственный город на планетоиде 012. Именно сюда сослали миссис Вишну со всей челядью. Элея размышляла над этим, когда услышала шаги посланной за ней служанки. «Что-то случилось? Вас требуют в дом, мисс. Приказано, чтобы вы пришли немедленно». Элея ждала этого, но постаралась не показывать своего волнения перед служанкой хотя та была всего лишь роботом. Поднявшись с каменной скамьи, на которой сидела девушка, пригладила волосы, оправила складки туники и решила, что вполне готова к встрече. «Видите меня», — приказала она служанке. «Однако можно ли чувствовать себя полностью готовой, когда идешь на встречу с великой богиней, даже если она предстает, как сейчас, в обличии мисс Вишну?» Говорили, что взгляд на богиню мгновенно ослеплял, столь прекрасным был ее лик, а после слепоты смерть казалась освобождением. Элея это не грозило. Богиня, пославшая за ней, пребывала в облике миссис Вишну, взгляд на которую не представлял смертельной опасности. Девушка, разумеется, с нетерпением ждала этой встречи. Она готовилась к ней всю свою жизнь обучаясь в центре Дианы, в маленькой деревушке Метте на острове Крит, что находился на древней планете Земля. Служение Диане считалось непременным для каждой молодой женщины, почитающей правила древнего закона. Элея рано покинула родной дом, чтобы посвятить себя богине. Когда ей только исполнилось пять лет, ее привезли в храм богини в селении Мета. В одной из древнейших обителей, где царили принципы, установленные женщинами. Ее наставницей была мудрая старая монахиня, научившая ее нужным наукам, молитвам, медитации и охоте в горах. Охота, разумеется, была не настоящей. Горы Крита уже много веков оставались голы и бесплодны в результате хищнического истребления человеком лесов и всякой живности – кабанов, медведей, волков и даже диких собак. Вишну, как правитель, был достаточно милостив и великодушен и пожелал восполнить ущерб нанесенной флоре и фауне здешних гор. Монахини не благодарили его – Однако заботу приняли и использовали это место для подготовки служительниц и представительниц идеи феминизма. Глава шестая. Элея вошла в комнату, где миссис Вишну обычно принимала посетителей. Это была совсем маленькая темная комнатка с выбеленными и стенами, переходящими в куполообразный низкий потолок. В треугольные окна на скошенных стенах смотрели странно деформированные звезды континуума 012. Миссис Вишну сидела в самом конце своей скромной приемной. Трудно сказать, как она выглядела, ибо куталась с головы до ног в голубую накидку, и лица ее не было видно. Говорили, что миссис Вишну одержима тщеславием. Раньше, пока ее не отправили в ссылку, а случилось это вскоре после того, как Вишну создал ее, миссис Вишну пребывала в образе красивой женщины. Однако ей не удалось сохранить прежнюю красоту, попав на планетоид 012 Здешний климат пагубно повлиял на прекрасный цвет ее лица. Она перепробовала все, чтобы вернуть привлекательность, но это ей не удалось. Миссис Вишну стала бесцветной и некрасивой. Она с трудом переживала столь тяжкий удар, хоть и была компьютером, но все же и женщиной тоже. Уже по этой причине она готова была пойти на все, чтобы снова вернуться на землю, где, как она считала, ей и надлежало быть. «Проходи, Лея, садись. Хочешь что-нибудь выпить? Есть хорошее вино? Выпи рюмку. Жрецы сказали, что ты хорошо знаешь свои обязанности». «Надеюсь», — ответила она. «Я готова выполнить любое задание. Приказывайте, я все исполню». «Ты хорошая девушка», — похвалила миссис Вишну. «Передай мне, пожалуйста, шоколадные батончики». Они очень мило провели несколько минут молча лаками с шоколадными конфетами. «Элея!» — нарушила тишину миссис Вишну. «Пришел, наконец, долгожданный час. Я готова вернуться на землю и к нормальной жизни в замке Вишну». «Рада этому, госпожа!» — смиренно сказала девушка. «Вы слишком надолго задержались здесь». На этот раз Вишну не избавиться от меня так просто. Я возвращаюсь навсегда. Ты готова мне помочь в этом, Элея? Готова, госпожа, — ответила Элея. Чтобы сделать мое возвращение возможным, предстоит решить одну важную задачу. Тебе известно, что, изгнав меня, Вишну одновременно лишил меня нормального пространственно-временного континуума. «Мне это известно, госпожа». Об этом действительно знали все. Это было мерзко с его стороны, даже если я причинила ему какую-то неприятность, хотя ничего подобного никогда не было. Он не имел права лишать меня дома и той атмосферы, в которой мирно сосуществуют плохие и хорошие. Фигура в голубом плаще дрожала, еле сдерживая праведное негодование. Наконец она успокоилась. «Я убила бы Вишну за все обиды и унижения, но не сделаю этого. Однако выскажу ему все, что о нем думаю». «Он этого заслуживает», — согласилась Элея. «А теперь внимательно выслушай все, что я тебе сейчас скажу. Я объясню тебе, что ты должна для меня сделать». «Что бы это ни было, я выполню все», — пообещала Элия. «Где-то в нормальном космосе есть дверь. Находится она в том месте, которое называется «Туннель между мирами». Ты должна открыть эту дверь. Для меня это единственный способ вернуться из пространственного временного континуума в родную атмосферу. Об этом ничего не должен знать Вишну». «Все будет сделано так, как вы хотите», — «Ответила Элея, где именно я найду этот туннель между мирами? Один его конец находится где-то на земле, ты сама должна его найти». Элея, понимающе кивнула. «Что еще мне нужно знать об этой двери, прежде чем я отправлюсь на ее поиски? Я знаю только, что она находится в месте, которое Вишну называет царством смерти. Я найду эту дверь и открою ее» торжественно пообещала Элея. Поклонившись госпоже, она молча покинула маленькую приемную. Сборы ее были просты и коротки. Вскоре Элея уже была на пути к земле и зоне развлечений. Глава седьмая В центре Верджера Деренджер нашел электрокар, небольшой электровелосипед, с помощью которого Вишну пытался решить транспортные проблемы. Эти велосипеды всегда можно было найти в центре любого города, а, попользовавшись, просто оставить в другом населенном пункте. Электрокары были наделены некоторой долей искусственного разума. «Место назначения, босс!» Казармы спартанцев в Олдорфе. Отлично, откиньтесь на спинку сидения и наслаждайтесь ездой. Электровелосипед набирал скорость. Вскоре пригороды Верджера закончились, и теперь они катили по разбитому шоссе, то и дело подскакивая на Рытвинах. Этот вид транспорта был непригоден для путешествий на дальние расстояния. Но Вишну не намеревался поощрять в своем народе желание к перемене мест в собственных машинах. Трудно держать дорожное хозяйство в должном порядке. Слишком дорого да обходится, да и ни к чему. Вишну был убежден в том, что люди не должны срываться с насиженных мест, разве что только в случаях неотложной служебной необходимости. «Назад к старому доброму образу жизни». Вишну являлся горячим поклонником старых ценностей. Он был помешан на этом. Дорога, по которой они ехали, насчитывала очень мало дорожных знаков. Вдоль нее тянулись поля и редкие лесочки. Она изобиловала глубокими рытвинами и высокими подъемами. Но хорошо накачанные шины электрокара смягчали удары и делали путешествие вполне сносным. Деренджер заметил, что они объехали стороной какой-то город, о чем инспектор догадался по облаку дыма, висящего над ним. Видимо, Вишну еще не удалось перевести всю промышленность на бездымное производство. И тут Деринджер заметил, что электрокар везет его совсем не в сторону Олдорфа. Эй, похоже, мы едем не туда. В ответ молчание. Это не понравилось Деринджеру. Однако особой тревоги не вызвало. Даже самые блестящие задумки вишну иногда заканчивались неудачами. Электрический велосипед не снижал скорости. И вскоре Деренджер увидел длинный щит вдоль дороги с надписью Впереди вас ждет зона развлечений. Приготовьтесь веселиться. Эй, остановись. Вновь крикнул Деренджер. Я не собираюсь туда ехать. «А вы попробуйте, возможно, вам понравится», — ответил Электрокар. «У меня нет времени на развлечения и игры», — рассердился Деринджер. «Меня ждет работа». «Игры тоже бывают работой», — ответил Электрокар. «Не смей спорить со мной». Деринджер уже терял терпение. «Остановись и поверни назад. Повторяю, мне нужно в казармы спартанцев в Волдорфе». «У меня другой приказ». «Но я сам отдал тебе приказ, куда ехать!» «Кто-то повыше отменил его!» «Кто же?» «Не велено говорить!» Все это казалось Дерринджеру каким-то абсурдом. Не приложил ли к этому руку тот тип, назвавшийся Орфеем? Дерринджер был готов открыть дверцу и выпрыгнуть на ходу. Но электрокар увеличил скорость, и Дерринджер, не желая покалечиться, оставил свои попытки». Что он скажет, когда вернется в казармы? Покалечился, выпрыгнув из какого-то самоуправляемого электрокара. К тому же он подозревал, что дверца коляски заперта. И все же Деренджер попробовал открыть ее. Увы, он был прав. Дверца оказалась запертой. Он снова подумал было поспорить с чертовой машиной, но не стал этого делать. Во-первых, это было ниже его достоинства, а во-вторых, ни к чему бы не привело. Кто-то или что-то вмешались в его планы. Надо написать жалобу в Министерство транспорта, чтобы наказали виновного по всей строгости. А пока ему ничего не остается, как только ждать, что будет дальше. Электрокар пересек границу, помеченную широкой красной линией. На щите Дерринджер прочел. «Вы находитесь в зоне развлечений. Добро пожаловать!» Теперь они ехали по сельской местности, где ухабы были еще хуже, и велосипед бросал из стороны в сторону. Деренджер держался как мог. Тряска продолжалась минут десять, и, наконец, велосипед резко остановился. Двери коляски автоматически открылись. «Приехали!» — услышал Деринджер. — Желаю хорошего времяпровождения. — Я не собирался сюда приезжать. Мне было приказано вас сюда доставить. — Отвезите меня обратно в Верджер. Мне этого не приказывали. Я не сдвинусь с места и буду ждать, когда вы отвезете меня обратно. Посмотрим, кто кого пересидит. — У меня есть ваш номер попытался пригрозить Деринджер. «Вы за все ответите!» Глава восьмая. Деринджер вышел. Дверца коляски с громким стуком захлопнулась. Маленький электрокар, повернувшись, умчался туда, откуда приехал. Деринджер смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду. Только тогда инспектор огляделся вокруг, пытаясь разобраться, где же он очутился. Он был оставлен в лощине у подножия горы. Земля под ногами казалась влажной, пропитанной грунтовыми водами. Деренджер повернулся и пошел. Не успел он сделать и несколько шагов, как услышал какие-то звуки. Кто-то пел. Звуки были высоки, мелодичны и немного многотонны. же остановился, медленно поворачиваясь, прислушался, пытаясь определить, с какой стороны они доносятся. Наконец, поняв это, он зашагал в том направлении. Поющий голос завел его в заросли. Пробираясь через кусты, он, наконец, нашел то, что искал. Пела голова, видневшаяся на болоте. Сначала Дерринджер подумал, что это человек, которого до самого подбородка засосала трясина. Когда же он наклонился, думая, как бы помочь, и осторожно приподнял голову за подбородок, он увидел, что это просто голова без туловища. Голова ни к чему не крепилась и заканчивалась окровавленным обрубком шеи. Из ее уст лились эти дивные чистые звуки – которым вторил невидимый струнный инструмент. Деренджер не на шутку перепугался. Зрелище действительно было жуткое. Однако, приглядевшись к поющей голове, он подумал, что уже видел ее. Это была голова мужчины в рассвете лет. Тугие кольца темных волос, плотно прилегавшие к красивой форме черепу, напоминали венок из листьев гиацинта. Глаза поющего были закрыты. точенные черты лица делали лицо красивым. Он пел легко, без всяких усилий, и прекрасная мелодия вольно парила в воздухе. Деренджер видел, как пульсирует крохотная жилка на шее певца. И тут он вспомнил, ведь это была голова человека, называвшегося Орфеем, которому он вручил повестку в суд в городе Верджере. «Что происходит?» Не выдержав, воскликнул Деринджер. Пение смолкло. Глаза поющей головы открылись. Поморгав, она заговорила. «Добро пожаловать в мир веселья и игр!» Деренджер с любопытством рассматривал голову. Каким образом она говорит? Видимо, здесь какой-то фокус. Губы у отрезанной головы двигались, они издавали звуки, и все это происходило абсолютно синхронно не спрятано ли там в ней говорящее устройство, или голос передается откуда-то со стороны. Деренджер огляделся, как будто неоткуда вести трансляцию. «Ладно, Орфей, или как вас там зовут, что позволяет вам говорить, на меня не производят впечатления ваши фокусы?» «Очень жаль», — ответил Орфей, «а вот на вишну производят, если хотите знать». Никогда не встречал Вишну и, думаю, не встречу. Встретите и очень скоро, пообещал Орфей. У него для вас задание, которое вы должны выполнить. О чем вы? Узнаете, когда придет время. В таком случае, зачем вы говорите мне это сейчас? Чтобы привлечь к вам внимание Вишну, а также чтобы предупредить вас о предстоящей работе. Рука Деренджера непроизвольно потянулась за оружием. Он прицелился. Я не знаю, кто вы и как вам удаются ваши трюки. Даю вам две секунды на объяснение. Иначе вы уничтожите меня. Голова рассмеялась глухо и печально. Ха-ха-ха. Делайте, что хотите. Я еще вернусь. Черт возьми, два не выдержал Деренджер и нажал на курок. Сверкающий луч энергии, вырвавшийся из дула, попал Орфею в лоб. Деренджер сделал еще два выстрела выше и ниже. Голова раскололась надвое. Обе половинки откатились и дымясь лежали на траве. Деренджер опустил выключенное оружие и склонился над остатками головы. Никаких говорящих устройств он не обнаружил. Одни лишь дымящиеся клочья, некогда живой плоти и черная кровь. Поднявшись, Деринджер зашагал прочь. Он не знал, куда идет, просто ему хотелось поскорее убраться отсюда. Глава девятая Эбен ввел космический корабль, летящий на Землю. Незадолго до посадки случалась неприятность. Когда они вошли в зону д в регенераторе произошла поломка, какая-то деталь вышла из строя. Командир, открыв люк, пытался ее устранить. «Подай-ка мне ключ», — сказал он партнеру, маленькому крабовидному существу по имени Такис. Тот, издав свистящий звук, сгреб колешнёй ключ и передал его командиру. Эбен, ухватив ключом гайку, закрутил ее до отказа, приговаривая. Так, надеюсь, сойдет. Они оказались в чрезвычайно трудном положении. Неполадки в регенераторе де кончине были совсем не ко времени. Корабль летел от одной туманности до другой, согласуя курс с морфологической картой этой части космоса, где пролегал путь к сектору Земли. Так и переносил полет довольно хорошо, хотя его круглое крабье тело удлинилось и загнулось с обеих сторон. Эбену повезло меньше. Тело человека способно удивительно меняться и деформироваться, попадая в зону до кончини. От Эбена сейчас остались две руки, прикрепленные к какой-то аморфной массе, по форме напоминающей футбольный мяч. Чтобы устранить поломку, командиру корабля пришлось пристегнуть себя ремнями к креслу, так как у него не было ног для упора, необходимого при работе с ключом. Эбен давно знал, что регенератор требует ремонта, но все откладывал до возвращения на землю. Там и запчасти дешевле, вот и поплатился теперь. Он снова повернул ключ и наконец все встало на свои места. Это была немалая победа в этих условиях. Воздух ярко-оранжевого цвета мешал разглядеть что-либо. Хорошо, хоть что его руки не потеряли своей чувствительности. Более того, она усилилась настолько, что Эбен даже ощутил боль в кончиках пальцев. Под ногтями и вокруг них выступила кровь. Замененная деталь почти встала на место. К сожалению, она не была новой с фабричной гарантией, а всего лишь из старых запасов, захваченных на всякий случай. Однако Эбен надеялся, что все обойдется, и они благополучно долетят. Теперь предстояло закончить работу. Эбен делал все медленно и аккуратно. Деталь была хрупкой и требовала осторожности, но вдруг так и что-то забормотал. Эбен не разобрал ни слова из того, о чем хотел сказать его крабообразный помощник. Он только знал, что сейчас не время отвлекаться. «Ты не можешь подождать!» — сердито сказал он Такису. Однако тот не унимался. Эбен вынужден был поднять голову и посмотреть. То, что он увидел, представляло собой расплывчатую тень чего-то большого, занявшего почти всю середину кабины корабля. «О, черт, нам только пассажира не хватало!» Это был именно тот нелепый случай, которого он так боялся. Когда корабль из-за поломки вот-вот окажется неуправляемым, находясь в зоне до когда его обшивка пориста и открыта любым воздействием извне, Кому-то вздумалось проникнуть зайцем на борт и предстать перед командой в таком вот виде. «Ладно», — сказал Эбен, — «я все вижу. Что это такое, черт побери?» Разумеется, Такес не мог ответить на этот вопрос. Маленький Краб был неискушенным провинциалом. К тому же это был его первый полет в далекий космос. И хотя он слыл храбрым парнем с чертовски покладистым характером, Никому и в голову не пришло бы считать, что ему известно последнее слово в космической науке. Разбираться во всем происходящем, как прекрасно понимал Эбен, придется самому. Он положил инструмент, прикрыв его для веса руководством по ремонту, ибо они то и дело попадали в ямы невысомости, а Эбену было бы обидно потерять свой последний динамометрический гаечный ключ». Масса в середине кабины завертелась, как волчок. Она была цвета ржавчины с зелеными фосфоресцирующими полосами. Она становилась все плотнее и стала превращаться в гуманоида. Торс, две руки, две ноги. Наконец, в последнюю очередь появилась голова, повернутая задом наперед. «Ладно», — сказала Бен. «Как? Вы здесь оказались. И кто вы?» «Одну минуту». Взмолился гость, обхватив голову руками. Он повернул ее, и она наконец встала на место. Вот так лучше. Незнакомец облегченно вздохнул. Не понимаю, какую игру вы затеяли, с сомнением спросил Эбен. Лучше скажите, кто вы. Он отыскал свой старый форт Нидлер, который держал при себе на случай неприятностей, и снял предохранитель. «Осторожней с этой штукой», — предупредил гость. «Ненароком еще придыряете борт корабля». «Не учите меня», — огрызнулся Бен. «Лучше объясните, что вы здесь делаете». «Я собирался нанести вам визит после вашего прибытия», — ответил гость. «Но, увидев, как вы зависли в зоне до кончини, подумал, что это удобный случай представится вам сейчас же». «Отлично, кто вы?» «В том-то и дело, что я сам не уверен». — замялся гость. — Мне кажется, я предсказатель того, что должно случиться. — Не разговаривай с ним, пристрели его, — вмешался Такис. Эбен вынул оружие, в которое накрепко вцепился, и, найдя на шкале селектора зону до кончения, включил ее. К счастью, селектор сработал. Эбен и Такис снова превратились в самих себя. Гуманоид, став из оранжевого зеленым, формы однако не изменил. Я требую некоторых объяснений, повторил, обращаясь к нему Эбен. Если вы не помните, кто вы, то, возможно, вспомните, почему вы здесь. Я пытаюсь, сказал гость. Эбен и так и терпеливо ждали. Им не пришло в голову, что, возможно, эта персона, существо или еще что-то просто не знает, что делать здесь. Эбен все же надеялся, что гость наконец вспомнит это и даст им возможность продолжить свою работу. «Я вспомнил!» — наконец воскликнул гость. «Я появился здесь, чтобы предупредить вас!» «Прекрасно!» — сказал Эбен. «Предупредить о чем?» «Не могу вспомнить!» — ответил тот. «Но точно знаю, что скоро вы окажетесь в опасности!» «Что ж, в этом нет ничего невероятного», — заметил Эбен. «Но какое вам дело до того?» Вид у гостя был смущенный. «Послушайте, если я вам больше не нужен, я могу убраться отсюда». «Мне не хочется быть негостеприимным», — заявил Эбен. «Но, как вы видите, у нас аварийная ситуация». Да, я это вижу. Я хочу предупредить вас, что вскоре вам предстоит встреча с одним человеком. У него есть имя? Да, его зовут Деренджер. Окей, я встречу этого Деренджера. Что дальше? Я не уверен, что знаю, но это важная встреча, очень важная. Вы хотите сказать важное для меня? Гость кивнул. Но еще важнее то, что судьба Вселенной может оказаться в ваших руках. «Именно это я и хотел услышать», — ответил Эбен. «У вас есть разумное предположение, как нам выбраться отсюда?» Так Такис, которой смотрел в иллюминатор, воскликнул. «Нам очень бы пригодился хороший совет. Мы оказались в гравитационном поле». Мне кажется, что маленькое, но тяжелое псевдосолнце вот-вот поглотит нас. Эбен глянул в иллюминатор. Такис был прав. Псевдосолнце, двойник до кончини, однако опасный двойник, раскаленный горячий. Даже через фильтры смотреть на него было невыносимо. — А что делать с этим? — спросил Эбен, указывая большим пальцем на то, что виднелось за окном. «Об этом я ничего не знаю», — ответил гость. «Все, что я могу посоветовать, это включить двигатели и уходить отсюда». Эбен кивнул Такису, и тот включил все рубильники на контрольном щитке. Корабль резко рванул вперед. Эбен, чуть помедлив, снова обрел свой нормальный вид. Космический корабль уходил от псевдосолнца и его обманчивого и опасного притяжения. Когда угроза опасности была позади, Эбен снова обратился к таинственному пассажиру, но того уже не было в кабине. «Куда девался этот тип?» — спросил Эбен у Такиса. «Понятия не имею, я смотрел в иллюминатор». «Что ж, пора готовиться к приземлению. Нас снова ждет земля». Глава десятая Странно, как только Деринджер делал несколько шагов, происходило что-то непонятное. Вначале он никак не мог определить, что же это такое. Казалось, загадкой был свет. Он менялся. Когда Деринджер вошел в эту зону, здесь было холодно, а воздух был чист и пронизан светом. Чем дальше он шел, тем заметнее менялся свет». Он становился ярче и вместе с тем казался рассеянным, словно одно солнце сменялось другим, огромным и жарким, как на экваторе. Менялся также климат. Если вначале была холодная весна северных широт, то теперь наступил день в тропиках, где на смену утренней свежести приходит тяжелая полуденная дрема. Менялась растительность. Вместо чахлых деревцев выселись могучие стволы, увитые лианами. Воздух был густо насыщен запахом гниющей листвы, перезрелых плодов и теплых серных болот. Над головой Деринджера со кружили огромные цикады с прозрачными крыльями размахом в один фут, а то и более. Его ноги, только что ступавшие по сухой твердой земле, Теперь с чавканием увязали в лиственном перегное. И это было еще не все. Деренджера одолевала навязчивая мысль, что кто-то преследует его. Медленно повернувшись, он настороженно оглянулся, проверил оружие в кобуре и убедился, что оно снято с предохранителя. Он не представлял, чего должен опасаться, но каждый нерв в нем был насторожен а на запястьях рук волосинки встали дыбом. Всем своим существом он чувствовал, что ему грозит смертельная опасность. Однако вокруг он ничего не увидел. Но ощущение, что кто-то идет за ним по пятам, не проходило. Тот, кто шел следом, был осторожен и замирал, когда Деренджер оборачивался, старался не попасться ему на глаза а затем снова крался за ним, когда он продолжал свой путь. Деренджер, казалось, совсем утратил умение ориентироваться на местности, и сейчас его единственным желанием было найти такую точку обзора, которая помогла бы понять, где он находится. Чувство неминуемой опасности росло и пугало. Ему хотелось прислониться спиной хотя бы к дереву. Однако это была плохая защита. Какое бы дерево он ни выбрал, все равно любой способен подкрасться сзади. Его может спасти лишь открытая местность, где все видно и все можно предусмотреть. Но, к сожалению, его блуждающий взор ничего подходящего не находил. В эту минуту женский голос окликнул его. «Не ходите туда, будьте осторожны!» Деренджер посмотрел на джунгли, словно взглядом хотел проникнуть в их зловещую чащу, но увидел лишь беспорядочное переплетение стволов. Он даже не знал, откуда донесся этот предостерегающий голос, но уловил в нем неподдельную тревогу. Взгляд снова вернулся к многоцветю красно-коричнево-зеленой серым мозаики джунглей, обступивших его. Деренджеру показалось, что в них что-то сдвинулось. Появились какие-то признаки жизни, нечто живое в черно-желтых пятнах с белыми посредине. Зубы! Слишком поздно Дерринджер догадался, что перед ним огромная кошка с прижатыми ушами и оскаленной пастью. Отделившись от застывшей стены джунглей, она прыгнула. Дерринджер успел увернуться и схватился за оружие, пытаясь привести его в действие но, зацепившись за корневище, потерял равновесие. В то же мгновение он ощутил сильный толчок в бок и всю тяжесть упругого кошачьего тела, сбившего его с ног. Оружие отлетело в сторону». Хуже не придумаешь. Безоружный и ничем не защищенный, кроме легкой синей униформы полицейского инспектора, он вступил в схватку со зверем, пытаясь не дать тому самку челюсти на своем горле. Он пинал зверя сапогами в живот, отлично понимая всю нелепость подобных усилий. Но вдруг зверь... А деренджер наконец сообразил, что имеет дело с настоящим леопардом. Зарычал от боли и ярости, повернул голову и, щелкая зубами, попытался вцепиться во что-то за своей спиной. Деренджер, испытавший страх за свою собственную жизнь, вдруг увидел копье, торчавшее в спине леопарда. Сжавшись пуще прежнего, он думал только о том, как бы когти хищника не вспороли ему живот, но, подняв голову, увидел женщину. У нее было совсем юное лицо, чуть тронутое загаром, и густые падающие тяжелыми прядями русые волосы. Она изо всех сил пыталась прижать сопротивляющегося зверя копьем. Разъяренный леопард замахнулся на девушку лапой, и Деринджер, воспользовался тем, что хищник отвлекся, высвободился из-под тяжести его тела и откатился по траве как можно дальше. Тут же, вскочив на ноги, он бросился помогать незнакомке и тоже навалился на древко. Раненый зверь безуспешно пытался выбить копье лапами, но его острие глубоко вошло в тело леопарда. Неожиданно взгляд Деренджера уловил тусклый блеск металла поблизости в траве. Это был его бластер. «Вы продержитесь без меня пару секунд?» — поспешно спросил он девушку. Та молча кивнула. Деренджер бросился к оружию и, подняв его, не раздумывая, дважды выстрелил в голову хищника, а затем, чуть помедлив, выстрелил в третий раз. Вырвавшаяся из бластера струя энергии еще больше раскалила воздух тропиков и прикончила леопарда. Рык подыхающего зверя огласил джунгли. Глава одиннадцатая Жизнь леопардов и других видов крупных кошачьих претерпела значительные изменения. Отныне они обитали только в заповедниках, где охота на них была одним из видов отдыха. Звери здесь достигали довольно крупных размеров, были свирепы и очень опасны. Деринджер удивился, что опасный хищник оказался в зоне развлечений, если это не какой-нибудь рекламный трюк. Встреча с леопардом закончилась для него вполне благополучно, однако девушка пострадала. Зверь, разорвав ее одежду, поранил бок и кожу на плече. Прочная джинсовая ткань не уберегла незнакомку от острых когтей хищника. Наконец, Деринджер получил возможность разглядеть свою спасительницу. Это была высокая, красивая молодая женщина лет двадцати, с большими серыми, широко посаженными глазами. Маленькая эмблема на ее блузке говорила о том, что она относится к служительницам богини Дианы. Деринджер кое-как промыл и забинтовал ее рану, оторвав лоскут от своей сорочки и заколов его своим значком спартанца. Затем он поблагодарил девушку за храбрость и спросил, как может отблагодарить ее. «Пустяки», — ответила она, — «каждый на моем месте поступил бы так». «Позвольте не согласиться с вами», — возразил Деринджер. «Там, откуда я, никто бы этого не сделал». «А у нас, служительниц-богини, принято помогать друг другу». «Спасая меня, вы получили ранение». «Стоит ли об этом говорить? Какая разница?» «Для меня разница большая. Я обязан вам жизнью. Как спартанец я должен отблагодарить вас». «В этом нет необходимости». «Так думаете вы, однако я считаю иначе». «Вы ничего не можете для меня сделать». «Тогда позвольте хотя бы сопровождать вас туда, куда вы идете», настаивал Деренджер. «Неудачная идея», возразила девушка. Мой путь опасен для тех, кто не знает этих мест. Я могу позаботиться о себе. Не сомневаюсь, но в этом нет необходимости. В какую сторону мы пойдем? Я настаиваю на своем предложении». Девушка указала рукой, куда идти, и они тронулись в путь. «Вы когда-нибудь были в зоне развлечений?» Спустя какое-то время спросила она. Я заходил сюда, но не углублялся далее двух миль от границы. То место, куда я иду, гораздо дальше. Я направляюсь к арене. Прошу вас, не надо сопровождать меня дальше, я пойду сама. Если вы думаете, что я боюсь, то глубоко ошибаетесь, поспешил заверить ее Деренджер. Я получил хорошую подготовку на все случаи. Существо на двух или даже на четырех ногах, не представляет для меня проблемы. «Кроме леопарда», — напомнила ему девушка. «Такого больше не случится». «Вы не знаете зоны развлечений», — заметила девушка. «Возможно, но я хорошо знаю себя и то, на что я способен». Она посмотрела на него, насмешливо подняв брови, однако ничего не сказала. Определив направление, они тронулись в путь. Место, по которому они шли, напоминало луг с редкими деревьями. Это была равнина, но вскоре начался спуск, который становился все круче. Деревья росли все гуще, грунт сделался влажным, а затем уже и совсем мокрым. Наконец рельеф выровнялся. Почва превратилась в болото. Гроны чахлых деревьев слеплись верхушками, стволы поросли мхом. Небо, казавшееся нежно-голубым, когда Деринджер только вошел в зону развлечений, теперь было белесым, как рыбе под брюшье. Дул легкий бриз. Впереди виднелась открытая песчаная полоса, лишенная всякой растительности. — Будьте здесь очень осторожны, — предупредила девушка. — Я не нуждаюсь в советах ответил Деринджер. «Я хорошо натренирован и знаю, как себя вести на открытом пространстве. Здесь опасно не само открытое пространство». «Все открытые пространства похожи одно на другое», возразил Деринджер. «Простите, что я заговорила об этом», извинилась девушка. Деринджер ступил на край песчаной полосы. Его нога ушла в песок по щиколотку. Теперь он понял, что это совсем не песок, а желтая липучая грязь. Вместо того, чтобы остановиться и осторожно высвободить увязшую ногу, Деренджер нетерпеливо пытался выдернуть ее, но у него ничего не получалось. Липкая грязь крепко держала его, как щупальца осьминога. Конечно, Тресина, будучи существом полусознательным, бездарно провела этот день. И теперь не собиралась отпускать свою первую жертву, а все больше затягивала Деринджера. Он терял равновесие. Нога погрузилась уже выше колена. Но и с этим Деринджер мог бы справиться, если бы остановился и вспомнил, как следует укращать трясины. Они встречались теперь в Северной Америке повсюду. То есть в секторе номер один, как сейчас принято называть этот материк. Тресины являлись собой низшей и враждебной формой жизни, случайно завезенной сюда каким-то торговым космическим кораблем, но точно никто ничего не знал. Подобные трясины могли быть зловещим следствием скрещивания земноводных с актиниями, произошедшего в период высокой радиации, которой подверглись многие районы сектора номер один. Деренджер был достаточно обучен и натренирован, чтобы знать, как вести себя в подобных ситуациях. Но он действовал слишком нетерпеливо, резкими рывками безуспешно пытаясь вытащить ногу, в то же время увязая все глубже. Вести себя так с трясиной опасно. И не успел Деренджер опомниться, как обе его ноги увязли а сам он оказался лежащим на спине на зыбкой поверхности бледно-желтого коварного болота. То, что казалось пустяковой неприятностью, превратилось в серьезную угрозу. «Позвольте помочь вам», — предложила Элея. «Ерунда, я сам выберусь», — отказался от помощи Деринджер. Но, как бы он ни барахтался, трясина засасывала его все глубже. Наконец на сердито урчащей поверхности осталась лишь его голова. «Ладно, так и быть, помогите мне!» — сдался Деринджер. «Если, конечно, хотите». «Мне все равно, могу и помочь!» — ответила девушка, рассерженная его самонадеянностью. Деринджер чувствовал, как вязкая масса вот-вот залепит ему рот, и пока еще мог, крикнул. «Помогите, прошу вас!» Девушка очевидно знала, как оказывать помощь, особенно увязшим в грязи. Во всяком случае, ей был известен нейтрализующий код. Она не задумываясь произнесла его. XK отменить двенадцать вниз шестнадцать. отменить отменить. Трясина застыла. Она более не затягивала Деренджера а с громкой отрыжкой отпустила его. Лея помогла ему высвободить плечи, и вскоре он уже стоял на твердой сухой земле. Глава 12 Вы снова спасли мне жизнь! Еще раз поблагодарил он девушку. Не надо по этому поводу быть таким мрачным, но все получилось не так, как нужно. Это я должен был спасать чью-то жизнь, если на то пошло. Меня для этого готовили. Не знала, что для этого требуется специальная подготовка. Вы не понимаете, — волновался Деренджер. Я спартанец. Я должен находить выход из любых ситуаций. Вы считаете себя способным на это? Да. Кажется, вы ничуть в себе не сомневаетесь, — промолвила Элея. «Конечно, не сомневаюсь», — ответил Деренджер, удивляясь ее словам. Лишь потом он подумал, что в них, очевидно, был сарказм. Он ничего не сказал, и они продолжили путь. Лес кончился. Они вышли на равнину. Элея, кажется, не была расположена к беседе, а Деренджер просто не знал, о чем говорить, поэтому довольно долго они шли молча. Наконец, на зеленом лугу, пока-то спускавшимся вниз, они увидели небольшой каменный дом. «Это то место, которое вам нужно?» – спросил Деринджер. «Нет, но вы можете оставить меня здесь. Со мной здесь ничего не случится». «Я обещал, что доведу вас до вашего дома. Я это сделаю. Мы, спартанцы, выполняем свои обещания». Она с любопытством посмотрела на Деренджера. «На вашем месте я бы здесь не упоминала о спартанцах». «Почему?» «Здесь их не все любят». «Не понимаю, почему. Мы люди честные, не пьющие, ответственные. Мы держим свое слово и ни у кого не просим помощи». Элея ничего не сказала. На мгновение Деринджер задумался... Это, разумеется, был особый случай. Спартанцы обычно не делают долгов. Я вижу, мое общество вам не очень приятно. Я буду считать, что вернул вам долг лишь тогда, когда доставлю вас туда, куда вы направляетесь, в полном здравии и в безопасности. Я уже говорила, что вы мне ничего не должны, и провожать меня не нужно. Я сама прекрасно могу защитить себя. Я вас не понимаю. То, что я сейчас делаю, не имеет к вам никакого отношения. Я дал обед, а спартанец не успокоится, пока при первой же возможности не вернет долг тому, кому должен. Иначе ему никогда не знать покоя. Он не сможет прямо смотреть в глаза своим товарищам. Наш эфарат считает постыдным для спартанца иметь долги, поэтому мы избавляемся от них как можно скорее». «Не думаю, что мне понравился бы ваш спартанский образ жизни», — заметила девушка. «Спартанцы вам тоже не нравятся. Я этого не говорила. Но подумали. Кажется, вы умнее, чем я предполагала». Они снова замолчали, пока не увидели дом на лугу. «Вы сюда шли?» «Нет, но, возможно, здесь нас накормят». Глава тринадцатая Элея постучалась. «Входите», – произнес голос за дверью. Девушка потянула большое чугунное кольцо и отворила дверь. Элея вошла, за нею последовал Деренджер. Стены единственной комнаты были сложены из неотесанного камня. В дальнем конце в очаге жарко горел огонь. Из щелей низкого дощатого потолка торчали пучки соломы. Пространство освещали две керосиновые лампы. Одна из них стояла на длинном деревянном столе в центре комнаты, другая же на маленьком столике в правом углу. В комнате было двое мужчин и еще какое-то похожее на краба существо. В руках мужчины держали музыкальные инструменты, флейту и цитру. «Я Элея», – представилась девушка. «Я звонила по телефону от миссис Вишну с планетоида». «Добро пожаловать, Элея!» — ответил старший из мужчин. «А ваш друг, кто он?» «Он сам расскажет о себе», — ответила Элея. «Меня зовут Деренджер, Я инспектор, как вы можете заметить по униформе, а также спартанец, о чем говорит эмблема на моем рукаве — красный кинжал». «Это кинжал?» — удивился тот, кто был помоложе. «На нем столько грязи, что я принял его за лопату». Шутка была неудачной, но старший из мужчин рассмеялся. Ха-ха-ха. А Элея улыбнулась. «Я Эбен», — представился шутник. «Парень, похожий на краба. Таксис мой напарник. А это хозяин дома Зилов. Мы с Такисом торговцы». — Я инспектор, — повторил Деринджер, — и выполняя обещания, провожая леди туда, куда ей нужно. Таким образом, я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Я сделаю вид, что не заметил допущенных нарушений. — О чем это вы? — удивился Эбен. — Кому принадлежат музыкальные инструменты, которые вы держите в руках? Советую избавиться от них, пока никто не видел. Зилов рассмеялся. — Разрешите напомнить вам, инспектор, что музыкальные инструменты в зоне развлечений не запрещены, — сказал он. — Если, конечно, у вас есть на них разрешение, в чем я сомневаюсь. — Кажется, он видит нас насквозь, — воскликнул Эбен. — Инспектор, он же спартанец, проделал весь этот путь в зону развлечений только для того, чтобы напомнить нам о законах. «Здорово же вы вляпались в грязи, инспектор! Значит, так следят за собой славные спартанцы, или это только ваше личное представление об аккуратности?» Деренджер непроизвольно потянулся за бластером, но рука Элея удержала его. «Он шутит, Деренджер успокоила девушка. «Довольно грубая шутка!» «Разве она дает вам право убить его за это?» «Посмотрите, у него нет оружия, убедитесь сами!» Деренджер смутился. Он невольно потянулся за оружием, такая уж у него привычка хвататься за бластер, когда кто-то пытается безнаказанно пройтись по его адресу. Но он совсем не собирался стрелять. Спартанец, даже если ему по чину дано такое право, предпочитает бороться на равных и готов отказаться от применения оружия, пусть и личного. Сейчас он находится в зоне развлечений, и эта шутка, хоть и грубая, здесь, вероятно, является своего рода развлечением. Кроме того, как это ни странно, этот рыжеволосый торговец с его чувством юмора был ему по душе. Следовало, однако, помнить, что он в зоне развлечений. Записываются ли тут все разговоры? Деренджер обвел быстрым взглядом комнату, И тотчас встретил подмигивающий глазок видеокамеры, укрытой под потолком среди балок. Он представил себе, сколько же здесь микрофонов в каждом углу. «Да, мы ведем трансляцию», — подтвердил Зилов, хозяин дома, и положил на стол ксилофон. «Вон там наша главная телекамера». Он указал в конец комнаты, туда, где был очаг а над ним на стене большой круглый и плоский предмет из блестящего металла. Две черные точки на его поверхности свидетельствовали о количестве невидимых зрителей по другую сторону. «Правда, зрителей у нас маловато», – сознался Зилов. «Да и откуда им взяться? В этом доме кулисы и актерские уборные». Иногда к нам забредает случайный ковбой из глубинки, ищущий кусочек настоящей жизни, чтобы позабыть о комедиях и трагедиях в нашем секторе номер один. Деренджер почувствовал себя перед телекамерой. Лицо его мгновенно одеревенело, руки стали неловкими и мешали. Он испытывал настоящий страх сцены. Ранее в нормальной жизни. С ним никогда такого не случалось. Разумеется, зона развлечений с ее вездесущими камерами и микрофонами не являлась нормальным миром. Деринджер подумал, что вот таким был некогда Голливуд, где позволяли снимать фильмы только потому, что так всем хотелось. «Итак, я понимаю, вы останетесь здесь на какое-то время», – справился Эбен у инспектора. «Это целиком зависит от мисс Элеи», – сдержанно ответил Деренджер. «Как я уже говорил, я взялся сопровождать мисс до места назначения, поэтому все решения принимает она. Потом я немедленно вернусь в свою казарму». «К чему такая официальность?» – сердито вмешалась Элея и повернулась к Эбену и Зилову. «Мы будем рады разделить с вами ваш обед». Отлично, но прежде я смотрю ваши раны. Может надо наложить повязку, ответил Зилов. Вам повезло, что не придется накладывать швы. Среди нас нет настоящего лекаря. Как это вы так поранились? Леопард, коротко ответила Элея и этим ограничилась. «А что касается вас, инспектор Деринджер, то могу предложить вам переодеться, если, конечно, шутовской наряд не оскорбит вас». «Было бы неплохо», — обрадовался Дерринджер. «Как только моя униформа просохнет, я тут же верну вашу одежду». Ему действительно предложили костюм шута. Дерринджер сразу догадался. «Комбинезон». Белые ромбы на черном фоне с одной стороны и черные ромбы на белом фоне с другой. же расмутил этот костюм, он не хотел в него облачаться. же инспектору вызывать смех и улыбки, однако выхода не было. — Это ненадолго, — утешал он себя. — Скоро я получу назад свою высушенную и чистую униформу. Зилов поставил на стол миски с тушеным мясом из котла, в котором что-то продолжало булькать. На столе появилась буханка крестьянского хлеба и несколько бутылок темного пива. На экране телепередатчика возникло еще несколько темных точек. Деренджер удивила, что число зрителей, наблюдающих за тем, как они едят, выросло по сравнению с количеством следивших за их ссорой. Но он ничего не сказал. А после ужина Элея поинтересовалась. «А музыка будет?» «Если инспектор не возражает», — ехидно ответил Зилов. «Делайте, что хотите», — буркнул Деринджер. «Я всего лишь ваш гость». Зилов и Эбен играли что-то медленное, но ритмичное. Элея мелодия, должно быть, была знакома, ибо она тихонько подпевала. Все, кажется, остались довольны, ибо сами себе поаплодировали. «Я знаю, инспектор, такая музыка не по вкусу спартанцам, но вы должны согласиться, что это приятная мелодия», — заявил Эбен. «Такого я не скажу», — возразил Дейденжер. «Для моего уха она как жалобная мяука, непрерываемая интервалами». «Весьма неоригинальное сравнение». «Вы туги на ухо с детства или по долгу службы?» – не уступал Эбен. «Не знаю», – признался Деринджин. «Я понятия не имел о музыке, пока не прошел обучение в оздоровительных отрядах Вишну. По окончании курса учебы мне пришлось слушать музыку по долгу службы. Я поражался, что такая музыка может кому-то нравиться». «У вас никогда не появлялось желание развить свой музыкальный вкус?» — спросила Элея. — Нет, а зачем? Глупо и противоестественно прививать себе вкус к тому, что тебе не нравится. — Вы такой правильный, инспектор, и напичканный законами, <смех> — рассмеялся Эбен. — Неужели вам не хочется узнать, чего вам не хватает, и восполнить этот пробел хотя бы из любопытства? Деринджер не нашел ничего смешного в словах Эбена, хотя всех остальных они позабавили. Нет, не хочется. Суть основного догмата обновленного платонизма, а это наша философия, в том, что в мире много вещей, пробуждающих в людях интерес и кажущихся привлекательными. Но не все они являются желанными. Надлежащее воспитание души помогает пренебречь плотскими вожделениями, принижающими ее. «Значит, вы еще и философ!» – заметила Элея. Деренджер покраснел, потому что спартанцы презирали книжную учебу и гордились отсутствием какой-либо философии в своих воззрениях. «Ни в коем случае! Но человек, ничего не знающий о политической теории, которая лежит в основе правления в этом мире, просто невежда». «Где глупость-образец, там разум кажется безумием», – процитировал Зилов. «Я не разделяю подобной доктрины», – возразил Деренджер. Он повернулся к девушке. «Мы так и будем продолжать этот бессмысленный диспут. Или вы позволите мне проводить вас туда, куда вы направляетесь?» «Да», – ответила Элея, – «пора в путь». «И вам, Дейринджер, тоже, поскольку вы все равно меня не послушаетесь, если я скажу вам «нет».» Она повернулась к Эбену и Зилову. «Благодарю вас за гостеприимство. Возможно, мы еще встретимся на представлении».